Глава седьмая Самое главное в жизни – это свобода. Возможность поступать сообразно собственным желаниям или интересам, следовать лишь велениям своей воли, является желанным призом для любой сильной личности. Но мерила свободы в каждом обществе свое. Где-то это деньги, где-то власть.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 где тот рекомендовал не чинить препятствий старшему ученику Олегу в его честолюбивых устремлениях. И вопрос оказался решен. После своего не самого приятного возвращения в Нолт Олег успел смириться с безжалостностью Архимага и его правой руки. Таковы правила игры. Он слишком мелкая фигура, чтобы с его мнением считались власти придержащие. Впрочем, не забыл он и об истинном унижении – Оттого и магом задумал стать раньше времени, чтобы получить хоть какое-то пространство для маневра. К прохождению испытаний название мага четвертой ступени приглашается адепт Земли, старший ученик Олег, наставник Льер Айрунг. Раздался над голос автомата, заставив землянина вздрогнуть. На трибунах были только учащиеся академии и их наставники –